Глава 24 «Вы решили подставиться только, чтобы найти меня?» Мужчина, который представился Томом, недоверчиво переводил взгляд с меня на Вивьен и обратно. «А если бы рядом никого не оказалось? Или я не входил бы в орден, а просто услышал крики?» Сейчас мы сидели в большом зале одной из таверн торгового квартала. Том, а именно так звали спасителя Вивьен, не согласился идти с нами до тех пор, пока не послал имперским сторожникам маячок. Магия будет донимать ближайшего из них, пока тот не последует и не найдет в доме скрученного преступника, которого Том предварительно опоил зельем истины. Защитник сказал, что преступник расскажет обо всем, как только его приведут себя. Все то, что уже сделал и что не успел. А после новый знакомый пообещал нам, что это никак не подставит ни меня, ни вив, хотя мы с подругой слишком сомневались в том, что имперская стража сунется в этот квартал и что-то предпримет из-за неудавшегося насильника. «Одно дело, когда ловят политического преступника. Там да, и слава, и деньги». «Мне жаль, что пришлось прибегнуть к такому способу». Призналась я, наблюдая за тем, как Вив заживляет прикосновением синяк на скуле. «Но дело очень важное. Рихтон сейчас в руках нового императора, и ему грозит опасность. А все дело перенесено на завтра». «Завтра?» Том ахнул и оглянулся. Но никому из присутствующих до нас не было дела. те обсуждали новость, сколыхнувшую им Валар. Весть о том, что самый безумный и кровавый исправитель отправился на суд к богам. Люди беспокоились о будущем. Кто-то не смело предполагал, что, наконец, жизнь станет лучше. На что тут же получал вести о реформах в магических академиях им Валара. Что от меня требуется? Том серьезно посмотрел на меня. Я должен собрать орден, сообщить о случившемся в Хелден? А это возможно? Уточнила я, чувствую что сегодня с помощью огромного риска мы поймали в свои руки волшебную птичку. «Могу», — Том кивнул, «но я не уверен, что мое сообщение дойдет быстро». «Тогда нужно передать информацию о том, что второй принц в плену, и что если он не выйдет на связь через два дня, нам нужна помощь». Хелден не успеет предоставить ту армию, которую обещал. «А вы очень осведомлены в делах, Том», — вступила в разговор целительница. «Кто вы?» Мужчина смущенно улыбнулся. «А я ведь так и не спросил вашего имени, отважная леди». «Хорошо, перевели разговор», — ответила ему такой же улыбкой подруга. «Отважная леди Вивьин фон Аберг». «Очень приятная и необычная встреча», — со смехом в голосе произнес член Ордена Защитников. «Том Николсон, правая рука Риха в делах Ордена». «А нам действительно повезло». Я изогнула бровь. Прямо совпадение, что именно вы оказались в этих трущобах. «Судьба иногда подкидывает такие вещи, которые сам никогда не придумаешь», — согласился со мной мужчина. «Так что? Какие распоряжения будут? Орден в составе 130 человек в вашем распоряжении». «Отлично!» — я подалась вперед и заговорила тише. Мы рассчитывали на куда больше людей, но просто обязаны справиться теми силами, что сейчас имеем. В час мы обсуждали то, что нужно сделать незамедлительно. А я молила высшие силы, чтобы Аниру хватило времени и возможностей за такой короткий срок вывести из строя как можно больше гвардейцев. Волнения начнутся утром. Брат поймет. Должен. Удар мы произведем к обеду. Тогда-то все и разрешится. С Томом мы расстались в таверне. Я открыла портал в ближайшей подворотне и перенесла нас в дом Рихтона. «Ты прямо светишься». Поддела я Вивьен, которая в первую же очередь попросту рухнула в кресло и со стоном сняла туфли на каблуке. «Он милый!» – пожала плечами подруга. «Да и знаешь эти чувства, когда тебя из беды спасает красавчик? Вот где-то там!» Я рассмеялась, а потом уточнила. «А как же твой сын барона?» «Он не мой!» – наставительно произнесла она, массируя ступню. «Так что ничего не знаю, да и не вышло бы у нас ничего!» покачав головой Я спустилась на первый этаж и нашла взглядом Рерару. Девушка не оставила дома, ждала на первом этаже. Моя нара посапывала в глубоком кресле, подперев подбородок кулаком. При моем приближении лениво разлепила веки и кивнула. «Все нормально?» — первым делом уточнила она. «Насколько это возможно?» Я с тихим стоном села на диван и впервые ощутила усталость. Казалось, стоит только закрыть глаза на секунду, и я усну. Мастер Юнара приходила. «Приходила», — рыпа мрачнила. Она не смогла подойти к ангару. Ее попросту не подпустили. Охрана столько, что в глазах ребит от алова «Гвардейцы», — нахмурилась я. «Именно. Непонятно только, зачем этому Деловинду сдались бестии». Какая-то мысль все же пыталась достучаться, дать подсказку, но усталость сопротивлялась настолько сильно, что я не хотела слушать даже собственную интуицию. Не сейчас. Перечень бестия она мне передала. Девушка тем временем протянула мне лист. «По памяти составила?» «Угу». Я приняла бумагу из ее рук, пробежалась взглядом по ровным строчкам и закусила губу. «Надо что-то сделать. Как-то помочь, потому что завтра их всех перебьют. Непонятно за что. Непонятно зачем. Пусть с утра и начнется день, который или перевернет все с ног на голову, или убьет нас, но бестии от этого страдать не должны. Их нужно освободить. С одной лишь поправкой». Вивен спустилась через минуту, и ее первым вопросом было «Что мы будем делать с бейстеми?» «Прямо сейчас пойдем спать», — я подавила зевок. «Нам всем нужны силы». «Ты не заболела?» — удивленно вскинула броверы. «Нет», — я отозвалась резче, чем стоило и заметила обиду на лице Нары. «Прости меня за это, так надо». «Но...» — никаких «но». Пресекла я попытку Вив поспорить. «Мы все вымотаны, а ты сегодня еще и жизнью своей рисковала. Я до сих пор не знаю, как буду с тобой расплачиваться за такую помощь». «Лори!» — укоризненно воскликнула дочь графа фон Аберг. «А я сегодня не рисковала», — широкая улыбка известила нас Рерара, слишком быстро справившись с обидой. «Надо что-то делать. Мы не можем просто так позволить убить бестии. Нара, я тебя не узнаю». «Мы не позволим», — твердо произнесла я, глядя ей в глаза. «Казнь назначена на утро. Мы помешаем. Ты сама сказала, что ангар охраняет ряд имперских стражников. Что мы можем противопоставить? А вот утром, когда явятся обещанные магии замка, можно будет пытаться оспорить решение или хотя бы потянуть время». «Не кажется, что ты сама не понимаешь, о чем говоришь?» Вивьен прищурилась. «Это же бестия! Ты же в них души не чаешь!» «Сейчас надо взвешивать каждый шаг. Я сама ненавидела себя за эти слова». Но подруг надо обезопасить. Нельзя подставлять их под удар. Так Данде был прав. За свои решение надо нести ответственность. И нести я буду сама. Мы останемся тут. Ры вернулась на диван. Места хватит всем, я разбужу вас на рассвете. Вам надо вернуться в жилой корпус. Я постаралась говорить медленно, не показывать, что спешу их выпроводить. Вас должен увидеть Калеб, чтобы в случае чего не возникло вопросов. Том послал вестника стражникам, если они каким-то образом смогут это связать с вашим отсутствием. Я говорила и сама понимала, что это очень слабая мотивация отправить их подальше от дома Рихтона, но у меня не было другого повода, достойного повода. «Высшая материя, прошу, помоги, не нужно защитить их». Несколько часов на отдых не помешает. Произнесла я, сжав кулаки. «Я не спала почти двое суток». Рерара открыла было рот, чтобы еще что-то выдвинуть в защиту своего мнения. Но Вив положила ей руку на плечо, останавливая. «Если она что-то решила, то ее не переубедить», проговорила дочь графа фон аберка зевнула. «Это бесполезно. Надеюсь только, что у ее величества действительно есть план на утро. А это не попытка нас выпроводить». Раскусила. «План есть, клянусь». Я размыто сформулировала предложение, но магия подхватила, подтвердила. «Встретимся на рассвете у ангара. Мне нужна будет ваша помощь». «Что от нас потребуется?» Ры приняла мою клятву за чистую монету. «Как же тяжело обманывать близких. Нужно будет создать шум, привлечь внимание. Это, конечно, не эмпатическое влияние, которое мог дать Зир, но надо потянуть время. У меня есть план». Последнее повторила твердо, даже почти не соврав. планы правда был, вот только... «Так, может, ты нас в него посвятишь?» Вив скинула бровь. «Нет». Если ничего не выйдет, я пойду под суд. Вы же сможете поклясться что ничего не знали. Это для вашей безопасности. Вот тут я тоже не лгала. «Ты помнишь, что без наследницы девальды начнется война за трон Белонда?» — уточнила Рерара. рискуешь целой страной». «Я все помню». «Помню, но кровь девальды требует вмешательства в ситуацию. Это мои бестии. Я не дам их в обиду». «Обещайте, что прямо сейчас отправитесь в жилой корпус и ляжете спать». Потребовала я. Восстановите силы, они нам понадобятся через несколько часов. Девушки переглянулись. «Обещаю!» — первой произнесла Вивьина, потом покачала головой. «Мне это не нравится абсолютно!» «Хорошо, но мне тоже не понравилось все это!» Не очень-то и довольно вторила ей Рырара. «Звучит так, будто никакого плана нет, это решил решила импровизировать». «Спасибо вам!» Я встала. «Не переживайте, я знаю, что делаю!» «Завтра вы все поймете. Отдохните». Подруги переглянулись. Я видела, что они мне не верят, потому решилась на то, за что возненавидела себя. Применила магию. Чары, которые применяла последний раз еще в подростковом возрасте, когда надо было угомонить братьев, решить спор. Я внушила Вив и Рераре, что все в полном порядке. Подавила их беспокойство. Улыбалась, пока они выходили и закрывали двери, а потом без сил рухнула на диван. Голова кружилась, в глазах потемнело. Не знаю, сработало ли. На взрослых и магически одаренных людей эти чары я применяла впервые. Переводя дыхание, я поднялась в лабораторию Рихтона и открыла шкаф зелеми. Вытащила несколько флаконов, провела ладонями по лицу и откупорила первый. Отвар бодрости проглотила залпом, поморщилась от привкуса огненной мяты, что опалило небо. Вторым выпила зелье, которое временно увеличивало магический резерв. Это даст мне сил на полчаса. Этого хватит на то, чтобы выполнить задуманное. Еще два флакона захватила с собой. Содержимое этих бутылочек поможет обмануть гвардейцев. После того, как зели начали действовать, поспешила как можно быстрее оказаться на улице. Я до последнего не верила, что мои очары сработали, что я смогла убедить подруг остаться в стороне от опасности. Просто потому, что не в их характере это, даже с магическим убеждением. Особенно проблемой была Вивьен, которая всегда обвешивалась кучей защитных артефактов. Но когда я собралась силами и мыслями, на пороге дома никого не оказалось. До ангара с бестиями я добралась довольно быстро и, к огромному счастью, никого на своем пути не встретила. Небо на горизонте только-только начинало светлеть. Ночь готовилась смениться на раннее утро. Нужно было торопиться. Я должна успеть до рассвета. Вот только охрана у ангара отсутствовала. И если издалека я могла просто не заметить их из-за ночной мглы, то сейчас опасения подтвердились – если Ры ничего не перепутала, а мастера Юнару действительно не подпустили к бестиям воина-императора. Как странно. Интуиция вопила об опасности, и я в который раз порадовалась, что не рискнула подругами. Я толкнула створку двери. Та легко поддалась и позволила шагнуть в ангар. «Что тут происходит?» Визгливый женский голос разбил гнетущую атмосферу на куски, а меня на секунду пришило к месту страхом «Нет, внутри не было ни одного стражника, о которых говорила мастер бестиологии. Зато тут находилась Сесильбон, которая не спалась этой ночью, а рядом с ней стоялось десяток магов, незнакомых мне мужчин и женщин в алых плащах». «И где же ваша охрана?» усмехнулась я, скидывая оцепенение и делая шаг вперед. «Отступать поздно. Глаза бросалось и то, что защитные барьеры с клеток сняты, и то, что у каждого загона был установлен продолговатый артефакт, запрещенный» кристалл, который высасывал жизнь и силу из бестий. Они уже начали уничтожение всех присутствующих, потому и сняли охрану. К утру все бестии будут мертвы, если я не помешаю. Что вы тут делаете, младший мастер Лорен? Высокомерно протянула чародейка еле заметно улыбаясь. Пришли попрощаться со своими любимчиками? О, вы. Я это вам не разрешу сделать. Или тоже хотите посмотреть на то, как эти чудесные артефакты могут «Убивать все живое!» Злость вспыхнула в одну секунду, стремительно уничтожая преграды, которые я расставила своими планами. Она выплеснулась в слова и действия. «Я больше не поддавалась ситуации, я взяла над ней контроль. Прочь!» Рявкнула я, вливая львиную долю магии в то, чтобы разом уничтожить все артефакты. Кристаллы на части разорвало та сила, что они уже успели в себе впитать. Осколки усеяли пол ангара, ранили несколько нерасторопных магов остальные же прикрылись от взрыва щитами. «Что вы себе позволяете, младший мастер лорейн Я слышал этот вопрос где-то рядом, но в то же мгновение находился очень далеко. Мое сознание разделилось, подчиняя всех бестий в ангаре. Скинув оцепенение, единорог заржал и со всех сил выдернул из стены золотой поводок. Савиный медведь стрепенулся, поднялся на задние лапы и навалился весом своего тела на ограду. Теневая крылатка пронзительно закричала, срываясь с балки под потолком. Феникс расправил крылья, опуская жар и расплавляя прутья клетки. Я уничтожала магию, которая запрещала бестиям вырваться на свободу. Запрещала все то, в чем обвинила их империя. «Ко мне!» — рявкнула я, чувствуя каждую бестию, ощущая смятение детеныша Василиска, улавливая испуг патарана, злость ревальского арахнида. Оцепенение спало с магов и сесильбон, «Помешать ей!» — завопила ректор, теряя напускное спокойствие. «Уничтожить бестий!» Как бы они не уничтожили тебя, усмешка появилась сама собой, а феникс пролетел над головой ректора, поджигая ей волосы. «Прочь!» Силовая волна оттолкнула колдунов, которые подчинялись ректору. Магия забарабанила по щиту, который я возвела всего секунду назад, а потом я бросила вперед сразу два флакона с зельями. Стекло разлетелось на части, холодный дым взметнулся стеной, закрывая обзор. Второе зелье подожгло землю синим пламенем. Тонкие языки тут же подлетели ввысь и тут же потонули в дыму. Оно на какое-то время задержит магов, не даст людям приблизиться. А если они рискнут, то получат ожоги, несовместимые с жизнью. За применение такого зелья меня могут казнить, но у меня есть всего несколько минут. — Прыгайте! — рявкнула я, приказывая отстающим бестиям. — Ко мне! Я ожидала куда большего сопротивления от имперских колдунов. Думала, что они попытаются перехватить спешащих ко мне бестий. Я собиралась выступить против имперской гвардии. Несколько магов мне не смогут помешать. Особенно сейчас, когда у меня есть те, кого я хочу защитить. Кого я должна защитить. Мой дар рвался наружу. Устанавливал связь с бестиями, не подчинял их, не ломал сознание, а связывал. Да, они слушались меня. Но не потому, что я требовала этого а потому что они этого тоже хотели. Зелёный кристалл я опустила на пол, когда все бестии оказались по эту сторону дыма. Защитный купол, который пропустил их ко мне, уже трещал по швам. Заклинания летели через дым, но никто из колдунов не спешил приближаться. Я не обладала силой, которая могла бы побороть нескольких сильных магов. Происходящее было мне на руку. «Вас казнят!» рявкнул Сильбон, явно стараясь дозваться до моего рассудка. «А вам-то что?» Мой голос больше походил на рык. Я и сама сейчас ощущала себя разъярённой бестией. «Вы всё равно хотите меня убить!» Её ответ я не услышала, потому что из последних сил раскрыла портал в Дикие Земли и направила туда всех бестий. Они ринулись в переход, не задумываясь. Я поддерживала барьер, о которой разбивались заклинания. Одно за другим. Одно сильнее другого. Ещё немного и щит лопнет. Я должна успеть. «Быстрее!» Я подтолкнула замедляющегося совинного медведя. бести тихо заурчала и засеменила в портал. «Дикие земли не предназначены для них. Там их поджидают опасности. Если только...» «Адахар, я переправляю в дикие земли бести из Академии. Нельзя допустить, чтобы они погибли. Они не приспособлены». «Понял». Практически моментально отозвался друг. «Я встречу. Отведем их к дому. Ты же с ними?» Да, заберем их обратно, как все устаканится. Главное, чтобы они друг на друга не напали, когда ты уйдешь. Ответить я не смогла. Какой бы прочно ни была связь Девальда и дракона, которого моя кровь признала, для этого требовалась магия. Мой резерв опустел. Зели прекратили свои действие слишком резко. Из последних сил я кинулась в портал за бестиями, чувствуя, как именно в этот момент рассыпается на осколки барьер, сдерживающий людей и магию. Острая боль впивается в ноги, колени подгибаются, и я падаю на землю в двух шагах от перехода. Портал разлетается вспышками вместе с зеленым кристаллом, в который попадает чье-то заклинание. Бести мы, конечно, упустили». Я слышу голос за спиной и понимаю, что настал тот самый момент, о котором говорил Тег дан Я рискнула, пошла на поводу у сердца, и теперь приму любые последствия. Я жду угроз, обвинений... Но вместо этого у меня по рукам и ногам связывает магия, которой я не в силах сопротивляться. А Сесель Бонн защелкивает на моей кисти черный браслет. «Задание выполнено успешно!» Я вижу кривую усмешку на ее лице. «Император был прав! Ты на всё пойдешь ради этих монстров! Даже на такой риск!» Я рискнула только собой. Но что они успеют сделать, если уже в обед им Валар перестанет существовать? Эта мысль, последняя, что мелькает в голове, перед тем, как сознание меркнет. Гарнизон имперской гвардии Анир Атрекс. Ранним утром поступило сообщение о том, что на рынке в торговом квартале кто-то совершил поджог. Позднее доложили о массовом помешательстве скотины. Ежегодная летняя ярмарка была разогнана сбежавшим взрослым Василиском. Анир понял, что происходит еще до того, как на улицу вышла бунтующая толпа. Они выражали свое недовольство новой властью. Крушили все на своем пути обнажили оружие. К тому моменту один из сыновей погибшего лорда Атрикс уже выводил с кухни гарнизона. Аниру пришлось вырубить повара мощными чарами, после чего он вылил содержимое пузырька в огромный чан с чаем и прошептал слова заклинания. Руки его подрагивали от напряжения, сердце бешено стучало в горле, но юноша не отступил и старался не думать о том, что все его действия все же косвенно касаются лорда Делавинда. «Когда умрет он, умрет и Анир Атрикс», Клятва на крови не простит даже такой мелочи, ведь она приведет к его свержению. Но это не пугало Анира? Ничего не пугало, кроме того, что все может провалиться. Анир вышел с кухни как раз, когда до гарнизона начали доползать тревожные вести о появившихся на улицах людях. «Эй!» – его окликнул друг по службе. «Анир, все на завтрак, а ты с него? Уже поесть успел, что ли?» Усмешка на добродушном лице Тайена немного успокоила Анира. Сын лорда Атрикс развел руками и в ответ улыбнулся. «Нет аппетита. Да и там что-то происходит. Как бы нас не погнали разбираться с бунтом». «Бунт бунтом, а обед просписание». Подружески хлопнул Таен по плечу друга. «В нашем случае завтрак». А только шире улыбнулся: Уж о чем, а о иде Таен знал очень много пословиц и присказок. И уже не удивлял этими познаниями сына лорда Атрикса. «Иди поешь» согласился его друг. Чай сегодня отличный. Бонар постарался на славу. Улыбка вышла натянутой и Бонар не должен был прийти в себя еще несколько часов. Сонное заклинание Анир на него наложил сильное. А когда начнется паника, его не хватится. Пожелав Тайену приятного аппетита, юноша уже собирался вернуться в казармы и дожидаться следующих приказаний, когда поднял взгляд и встретился им со спешащим по коридору лордом Хаммартом Деловиндом. Это мне и нужен. Сосредоточенность на лице нового императора не обещала ничего хорошего. Ты отправляешься со мной.